Александр Шевкунов. Последствия. Крас поднял серебряный кубок на уровень глаз и взглянул поверх на Венченца. Барон сидит в кресле и молча смотрит в камин. За окном и в печной трубе завывает вьюга. Лицо сохранило остатки загара, в уголках глаз тонкие морщинки. В зал долетают надрывные вопли женщины. Венченца каждый раз вздрагивает и бросает взгляд на выход, потом переводит на медную лампу на столе. Отполированный бок отражает пламя камина и светильников на стенах. — О чем задумался? — спросил Крас и пригубил вино. За прошедший год он подрос и раздался в плечах, превратившись из мальчишки в молодого мужчину. Одет в плотную белую рубаху с закатанными рукавами и распахнутым воротом. Волосы коротко острижены, на макушке торчит непослушный хохолок. — О желаниях, — ответил Винченцо, вновь глянув на лампу. — Что лучше загадать? «Вернуть орланда Золото? Здоровье? Что вообще может Джин? «Зачем возвращать живого?» – спросил Крас, поднимая бровь. «Мы не нашли трупа». «А может, Оракул явится за обещанным?» «Оракула мы тоже не нашли», – подметил Слав. «Думаю, у нас есть куда более важные заботы, чем эти мелочи». Венчанцев вздохнул, поднялся, а свет от камина лег на лицо, осветив свежий шрам. Глубокий, тянущийся от левого виска к носу и пересекающий уголок губ. Правую руку барон прижимает к телу, при движении из-под одежды выглядывают бинты. Ты прав. Орландо вернется сам, если захочет. Крас глянул в окно на снежный шлейф, накрывающий виноградники и заметающий двор. отхлебнул вина. Вновь натужно завопила женщина, и ехо пронеслось по коридорам поместья. «Хорошая зима», — подметил Слав, поднимаясь и становясь рядом с Венченцем. «Слишком холодная», — заметил барон. «Лишь бы виноград не погиб, и крестьяне». «Лучше холод, чем налет соседей. За зиму натренируются наши бойцы, а весной, пока дороги размыты, обустроим оборону». «Сомневаюсь, что зима остановит всех», — вздохнул Венченцем и коснулся шрама. «Поморщился. Слишком неспокойные времена нынче». В Париже явился второй папа, и там стягиваются войска. Скоро двинутся на Рим. Тогда мы все захлебнемся кровью, почти как во времена Суллы или Цезаря. Боюсь, что Магометане продвинутся из своего алендалус и решат взять реванш. Только у франков уже нет второго Роланда. Крас мотнул головой, отпил из кубка и осторожно похлопал друга по плечу. Не двинутся. Весь восток купается в крови из-за междоусобиц. Халифат растаскивают на кусочки. Винченцо вздохнул, плечи опустились. Отошел к столу и поднял лампу. Провел большим пальцем по едва заметной гравировке вдоль носика. Вздрогнул, вновь услышав женский вопль. Шагнул к выходу. К раз взял за плечо, сдавил и покачал головой. Барон кивнул и вернулся в кресло. Взял полный до краев кубок и поднес к рту. Кадык часто задергался, по подбородку побежала рубиновая струя. Заляпала грудь. Запрокинув кубок ножкой к потолку, шумно выдохнул и грохнул о стол. Лампу поставил рядом и откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и подпер голову кулаком. В коридоре нарастает топот, как раз подобрался, положил ладонь на рукоять короткого меча, свисающего с пояса. Повернулся, как раз когда в зал влетела запыхавшаяся женщина. Тяжело дыша согнулась, уперев ладони в колени и выпалила. «Родила!» венченца сорвался с кресла, побежал, едва заметно прихрамывая на левую ногу. Женщина вжалась в дверной косяк, когда барон промчался мимо, глянула на Слава. Крас покачал головой, и женщина поспешила за господином. Слав опустился в кресло, взял бутылку вина и долил в кубок. Подумав, налил венченца, Взял лампу с джином и подбросил на ладони. Мышцы напряглись, сились удержать. Через медные стенки ощущается, как внутри нечто активно ворочается. Металл теплый, даже горячий, а выгравированные символы слабо светятся. «У нас есть сила», — пробормотал Крас, равной которой не осталось. Но мы не знаем, как ей распорядиться. Какая ирония. Чтоб такое загадать, чтоб не стало хуже. Поместье погружается в тревожную тишину, даже вьюга притихло, прислушиваясь к крику младенца. Крас ухмыльнулся и рывком провел ладонью по символам.